Глава 30. Ральсвик 6666 СМЗХ «Вадим Сокол, я вызываю тебя на Божий суд до смерти!» С улыбкой, глядя на молодого русоволосого воина в легком светло-синем полукафтане, который бросил мне вызов, я не сразу осознал суть его слов. «А почему?» «Да потому что расслабился и не ожидал ничего подобного. Ведь я на своей земле и кругом люди, многие из которых мои боевые товарищи. Да и вообще, слава богам, в последнее время у меня все складывалось хорошо. Никаких покушений и заговоров. Хозяйство крепнет, науку развиваем, дружина пополняется. В Европу, Африку и Азию отправились новые группы ворогов. В прошлом году открыли университет». Вестники смерти благополучно вернулись в Ророк. Колонии расширяются. В казне много золота. Дети здоровы. Вторая жена снова беременна. Пруссию в Венецкий Союз приняли. В Крыму и в Диком Поле, где черные клобуки и давшие мне клятву на верность половцы, копят силы. Полный порядок. Яромир Весловит с кадра из двадцати кораблей по весне ушел в Британию. а недавно я сформировал группу, которая занялась целенаправленным поиском артефакта «Знаток». Так что, куда ни посмотри, проблем нет. Зиму и весну провел в кругу семьи, а с наступлением лета я снова на руяне. Разобрался с текущими делами, и мне доложили, что из Винланда вернулись корабли пяти варяжских вождей, которые сопровождали самородов, и вскоре в Ророк придет Карак-Видаман». А тут еще новая партия переселенцев из Новгорода. На трех расшивах до Руяна добралась. И вместе с ними два князя. Олег Святославович и Ярослав Всеволодович. Последние взрослые мужчины в роду Ольговичей. Всем известно, что у меня с этой веткой Рюриковичей давняя неприязнь. Хотя кого я обманываю? Это самая настоящая непримиримая вражда, которая длится уже полтора десятка лет. А началась она с того, что когда-то я захватил в плен князя Игоря Ольговича. При проведении воспитательных бесед выбил ему половину зубов и отдал за выкуп старшему брату, великому князю Всеволоду Ольговичу. После чего эта семейка подсылала ко мне шпионов и убийц, а я в борьбе Рюриковичей за власть принял сторону Изъяслава Мстиславича, который в конце концов одолел всех соперников, среди которых были и Ольговичи». И хотя попытки примириться с этим княжеским родом имели место быть, ничего доброго из подобных затей не вышло. А относительно недавние события, когда преданный им боярин Мичура пытался натравить на меня варягов и весловитов, а князь Святослав Альгович принимал участие в организации нападения ушкуйников на руян и злоумышлял против царя Мстислава, заставили меня в очередной раз дать зарвавшимся князьям адекватный ответ». И по итогу нашей вражды некогда многочисленное, богатое и сильное семейство Ольговичей практически истреблено, разорено и гонимо по всей Руси. Они в немилости у царя, бедны, лишены княжеских уделов и не имеют перспектив развития. Непосредственной опасности от них не было, и добивать Ольговичей я не собирался, по крайней мере до тех пор, пока за ними присматривают люди русского царя». «Вот успокоится все, затихнет, тогда и решу, что делать, посылать к ним вестников смерти или не стоит». Примерно так я размышлял, пока не узнал, что Ольговичи сами пришли в мое логово. Разумеется, я сразу насторожился, и возник резонный вопрос. С какой целью они прибыли на Руян? И ответ был получен от послов русского царя Мстислава. Глава дипломатической миссии, боярин Игнат Мохов, Попросил об ауэдиенции и сообщил, что Альговичи желают со мной примириться, повиниться за подлые поступки отцов и получить разрешение на переселение в Венедию. Это для начала, а в дальнейшем, возможно, они смогут попытать счастье в сказочном Винланде, рассказы о котором достигли даже русских земель». С учетом того, что Ольговичам на Руси тяжко, прозвучало это довольно убедительно, и приказав ворогам наблюдать за гостями, я сосредоточился на других делах, коих хватало. И среди прочих, больше всего меня озадачило донесение самородов о подземных городах в землях Майя. Долго думал над этим и прикидывал, как реагировать на возможные конфликты с негуманами, так что про русских князей почти позабыл, но они сами о себе напомнили и попросили о встрече. Причин для отказа не имелось, а тут еще и повод подвернулся. Вернувшийся из Винланда Тихомир Сухорук устраивал пиршество. Место проведения праздничных мероприятий — общинный дом в Ральсвике, точка сбора для всех варягов, которое было сожжено новгородскими ушкуйниками во время набега, а недавно заново отстроено и значительно расширена. Я был приглашен как почетный гость и согласился. Мои резоны были простыми и понятными — Тихомир Сухорук — варяг уважаемый и собирается создать в Винланде еще одну колонию. Пока мне это на руку, и его можно поддержать. А помимо того, я прикинул, что это неплохой повод для неофициальной встречи с русскими князьями. Одно дело прием в присутствии послов, жрецов, воевод и чиновников, а совершенно другое — личная беседа во время застолья или после него». Я решил, что встречусь с ними, когда гости начнут расходиться, и произойдет это в одной из комнат общинного дома. Однако все сложилось совсем не так, как мне хотелось. За длинными широкими столами больше двухсот человек, в основном бывалые морские волки, которые долгое время сражались с католиками, грабили франков, англичан, испанцев, фламандцев, шведов и датчан, а теперь добрались до Винланда. Пир горой и слышны похвальбы вернувшихся на родину варягов — А в центре зала стоят носилки с богатствами заокеанского материка. Их несколько, и они наполнены изделиями из золота, слитками серебра и драгоценными камнями. Любой желающий может к ним подойти и посмотреть на трофеи, дабы убедиться, что сухарук и его сотоварищи не соврали. Ну а я сидел во главе стола, прислушивался к разговорам, иногда при случае вставлял пару слов, скользил взглядом по лицам собравшихся здесь людей и думал о своем». С Ольговичами пока все понятно и без неожиданностей. Расположились в самом дальнем углу и не отсвечивают. Ждут, когда их пригласят на разговор. Олегу Святославичу 20 лет, и он успел немного покняжить в Друцке. Ничем не примечательный молодой человек благородных кровей. А рядом с ним восемнадцатилетний Ярослав Всеволодович. Говорят, талантливый мечник, но резок в словах и поступках, за что случается, страдает и огребает неприятностей. Невдалеке от русских князей давний конкурент Сухорука — славинский воевода Вячка Новик по прозвищу Сикач. Кихомир пригласил его, дабы он обзавидовался его успехом, и на хмуром лице старого воина, который не привык скрывать чувства, заметна целая гамма негативных эмоций — от зависти до озлобленности от грубых шуток Сухорука. Можно даже подумать, что такое противостояние выродится в ненависть, которая в будущем приведет к подлому нападению Новика на Сухорука. Но все совсем не так. Два варяжских вождя — давние соперники, еще с тех пор, как на одном шнекере в походы ходили, с данными бились и последний кус хлеба надвое ломали. Так что ничем плохим давнее состязание, кто круче и богаче, не закончится. Новик позлится и отойдет, а затем, вероятнее всего, постарается собрать собственную ватагу, которая отправится в Винланд за добычей отдельно от флотилии Тихомира. Однако перед этим он обязательно обратится ко мне, дабы получить разрешение на поход, карты и проводников. А поскольку Вячка Новик не просто еще один вольный вождь, а воевода словинцев и владелец земель по правому берегу реки Слупя, это можно обыграть в свою пользу. «Ты мне, я тебе». «Новику карты и проводников, а взамен он отдаст кусок земель в собственность великого князя. Не лично Вадиму Соколу, а всему Венецкому союзу. Взгляд направо. Там расположились жрецы. Доброга что-то обсуждает с последователями Велеса, и когда представится возможность, мне тоже придется с ним поговорить, и основных тем для разговора две». Первая — отправка в Винланд проповедников, которые должны оградить наших воинов и колонистов от перехода в местные ереси. Вторая — поддержка находящегося в упадке после нашествия крестоносцев культа Перуна. Слишком велики оказались потери жрецов этого бога. По этой причине сейчас они самое малочисленное религиозное объединение Венедии. И если оставить все как есть, через пять-шесть лет культ окончательно зачахнет. А мы, князья, этого не хотим». Значит, необходимо его поддержать, собрать последних последователей Перуна в одном месте, дать им средства для восстановления храмов и обеспечить приток свежей крови в культ. Взгляд налево. Здесь сидит князь племени Ранов, храбр первый. Как и я, еще один почетный гость на этом Перу. Рядом с ним три знатных боярина, потомки великого Вислова. Храбр, из простых воинов, и до недавнего времени был далек от знати. Но именно он по воле народа стал князем Руяна, и теперь весловиты раскидывают вокруг него свои сети, хотят с ним породниться и ввести в семью. Вот только храбр пока еще ускользает, не горит желанием вливаться в этот клан и намерен получить от меня поддержку. А я здесь причем. Не хочешь жениться на знатной красавице из сильного рода, так никто и не заставит. Создай свой род, а весловитам четко обозначь границы дозволенного, и они все поймут». «Может быть, не сразу, но ты князь, и у тебя есть рычаги давления не только на простолюдинов, чиновников, воинов и купцов, но и на племенную аристократию». В этот момент мое внимание привлекла суета в дальнем конце. Посмотрел туда и увидел, как старший Ольгович пытается остановить младшего. Олег Святославич схватил за кафтан Ярослава Всеволодовича, что-то говорит и тянет его на себя». А тот, ожог двоюродного брата гневным взглядом, вырвался и широким шагом вышел к носилкам с трофеями. Перепил юноша. Находясь в благодушном расположении духа, усмехнувшись, подумал я и уже хотел обратиться к слугам, чтобы молодого князя подперли плечами и без членовредительства вытащили на свежий воздух. Но неожиданно Ярослав Всеволодович резко поднял вверх правую руку и просипел что-то вроде неразборчивого боевого выкрика — после чего в зале наступила тишина, все обратили внимание на Альговича, и он бросил мне вызов. Я не успел ему ответить, как разозленные тем, что какой-то наглый юнец прерывает пир, гости сами обрушили на него свой гнев. — Сопляк, кто ты такой, чтобы бросать вызов великому князю Венедии? — выкрикнул один. — Пшел вон, щенок! — поддержал его другой. — Эй, слуги, вышвырните его за дверь и дайте хорошего пинка! Подал голос третий. «Вью наш неразумный! Не можешь пить! Так не садись со взрослыми дядьками за один стол!» Поднимаясь с места, прорычал Тихомир Сухорук. Ситуация нестандартная, и на автомате, попытавшись прислушаться к чувствам молодого князя, который с горделивым выражением лица молча стоял на месте и ждал моего ответа, я ничего не почувствовал. «Странно, и такого быть не должно. Пусть я не самый опытный и сильный ведун в мире», Признаю это, но за минувшие годы многому научился, и моя мощь увеличилась. Я должен был почуять эмоциональный фон юноши, дабы лучше понять, что у него на уме. Однако он был защищен. Это нечто вроде незримого барьера, который окружал юношу, и я не мог его пробить. Причем эта сила не принадлежала Ярославу. Она заемная, и я подумал, что ситуация подстроена, и его на меня натравили. «Кто?» При каких обстоятельствах? С какой целью? Неизвестно. Тем временем Ярослав Всеволодович, перекрывая голоса людей, заговорил. «Вы называете меня щенком и говорите, что я не имею права бросить вызов вашему великому князю, а я утверждаю, что возраст не важен, и у меня есть право на поединок. Перед вами не какой-то безродный бродяга, а потомок Рюрика». «Некогда мой славный предок был владетелем Ральсвика. Именно отсюда он отправился в поход на Русь, когда его призвали на княжение. И я здесь не чужак, а вот кто таков Вадим Сокол, который стал вашим великим князем. Откуда он? Какого рода? Как он смог так быстро возвыситься?» В словах юноши была сила убеждения и подавления. «Опять же, не своя, а заемная». Она смогла сбить направленную на него агрессию, слегка придавив людей. Зал притих, а Ярослав продолжал. «Молчите. Не знаете, что ответить. А я скажу, кто есть Вадим Сокол. Он посланец дьявола, верный слуга нечистого, злого плоти, убийца и клеветник, искуситель и обманщик. На его руках кровь тысяч невинных людей. Именно он причастен к подлой смерти моих родичей». И потому я пришел сюда без страха в сердце, дабы покарать его за все злодейства. Во имя справедливости, во имя чести, дабы смыть с нашего рода позор предательства и бесчестия. Мои старшие родичи боролись против Вадима Сокола и погибли от рук его убийц. Поэтому я здесь и требую Божьего суда, без отговорок и проволочек, в этом месте, при свидетелях, меч против меча, до смерти. Кто победит, тот и прав». Юноша распалялся все сильнее, и его слова стали находить отклик в душах гостей. «С этим нужно было что-то делать, и я посмотрел на ворога из моей охраны, который сегодня маскировался под слугу общинного дома. Взгляда хватило. Ворог понял, что должен сделать, и не медлил. Он подхватил с ближайшего стола кувшин с медовухой, быстро приблизился к Ярославу Всеволодовичу со спины и вылил содержимое ему на голову. Никто подобного не ожидал, особенно юноша». А Ворок, отбросив в сторону пустой кувшин, направился к выходу и бросил только одно слово. «Охолони!» Ворок покинул зал, и если бы молодой Альгович бросился за ним, то это стало бы идеальным завершением такой некрасивой истории. На улице его бы скрутили и отволокли в холодную, а дальше допрос с пристрастием. Однако Ярослав Всеволодович остался на месте. С его головы стекала медовуха, а сам он в этот момент выглядел довольно жалко. Теперь мой черед говорить, и я знал, что скажу и как должен поступить. Парень хочет поединка, и он его получит. Не знаю, кто накачал его силой, но биться с ним придется всерьез, как с профессионалом высокого уровня, который вкладывает все силы без остатка в один единственный удар без надежды выжить. Я встал и одновременно с этим услышал шепот Доброги. «Перенеси бой на завтра». Покосившись на верховного жреца Световида, я слегка качнул головой. «Нет, я знал, как потянуть время. Например, мог сказать, что здесь не место для боя, да и время неподходящее. Однако есть моменты, когда откладывать решение вопроса нельзя, и сейчас, как мне казалось, именно такой случай». «Венеды!» Как и мой противник, подпустив в голос силу убеждения, обратился я к гостям». «Только что меня назвали посланцем дьявола, убийцей и порождением зла. А вы знаете, кто меня так называл? Это были наши враги, крестоносцы, которые уничтожали венецкие города и шли насильно крестить нас огнем, мечом и рабским клеймом. Так ли это?» Люди отреагировали, как и ожидалось, одобрительным ревом». Войны с крестоносцами забудутся не скоро, и почти все воины, кто сейчас находился в зале, сражались против католиков и помнили, какими злодеями враги рисовали венецких князей, вождей и военачальников, среди которых был и Вадим Сокол. Приподняв ладонь, я заставил гостей затихнуть и обратился к Ярославу. «Я признаю, что ты потомок Рюрика, и мне не зазорно с тобой биться. Но варяжской крови в тебе жалкая капля, и ты христианин». На твоей груди знак чужого бога, и под этим знаком шли наши враги. А вместе с ними были твои родичи. Сначала Игорь Ольгович вместе с отборным отрядом помогал ляхам. Потом Святослав Ольгович снаряжал ушкуйников, которые ограбили и разорили ральсвик За это они и пострадали. А теперь ты ставишь смерть других Ольговичей мне в вину? Нет, я не признаю за собой вины перед твоим родом. Все, что с вами случилось, вы сделали сами». Однако ты оскорбил меня, великого князя Венедии, а в моем лице и всех Венедов этого я простить не могу и потому готов с тобой сразиться. Твои условия принимаются один на один, без доспехов, меч против меча, сейчас, до смерти, и пусть боги рассудят, кто прав, а кто виновен. А заодно посмотрим, чей божественный покровитель сильнее, твой Христос или мой Яровит, освободить место для поединка». Спустя несколько минут все было готово. Столы отодвинули к стенам, а носилки с трофеями унесли. Площадка расчистилась, и, скинув лишнюю одежду с обнаженными прямыми клинками, мы встали один напротив другого. Доброга, как самый старший жрец среди присутствующих, лично объявил о начале поединка и дал отмашку. «Ярослав смотрит мне в глаза, а я в его переносицу». Он молод, силен, ловок и накачан чужеродной силой, которая усилит его возможности. Но и я не слабак. Многое умею и понимаю, насколько опасен противник. Поэтому сразу активизировал все скрытые резервы организма, и когда Ольгович метнулся ко мне, был готов. Наши мечи столкнулись во встречных диагональных ударах. От клинков посыпались еле заметные искорки, а звон стали, как мне показалось, должен оглушить всех, кто за нами наблюдает». Все чувства обострены, и когда Ярослав попытался пнуть меня левой ногой в живот, я отступаю, и мое оружие рассекает его голень. При таких раскладах ему не победить, он уже тяжело ранен. Однако противник словно не замечает рану, и ему плевать, что портки моментально окрасились в красный цвет, и за ним тянется кровавый след. Он продолжает наступать, пытается достать меня четким вертикальным ударом, и мне приходится уйти в сторону». «Раз за разом клинки сталкиваются, звенит сталь, и мы ускоряемся. Быстрее, быстрее, еще быстрее, еще немного. На миг я ловлю взгляд противника и вижу в глазах юноши безумие, серую мутную пелену, как если бы он находился под воздействием сильнодействующих психостимуляторов вроде кокаина, амфетамина, катинона и других подобных веществ. Может быть, так и есть». «Разбираться некогда, и, поймав ритм боя, я еще раз подловил Ярослава. С силой отбил очередной удар противника, и когда он сделал полшага назад, сделал длинный выпад, как если бы у меня был не меч, а рапира, и острие клинка прошлось по его переносице. Это еще не победа, а только заявка на нее. Нельзя давать ему очухаться, и когда противник попытался отмахнуться от меня, поднырнул под чужой клинок и толкнул противника плечом». Ярослав не удержал равновесия, стал заваливаться, и острие моего меча вонзилось в грудь того, кто хотел моей смерти. «Фух!» — выдохнул я, отпуская рукоять оружия, которое глубоко вошло в плоть юноши, и отошел к столам. Не глядя, подхватил ближайший кубок и залпом его опустошил. Что это было? Мед, вино или обычный квас? Я так и не понял». а нарушая тишину, приветствуя меня, завопили гости, и я, стараясь не показывать слабости, поставил кубок на стол и заулыбался. Знатоков мечного боя и профессиональных воинов на перу хватало, поэтому я уверен, что про мой поединок с Ярославом будут вспоминать долго. А пока я слушал здравницы в свою честь, но при этом продолжал отслеживать обстановку и не мог не заметить, как вороги быстро скрутили и вывели прочь второго Ольговича». Наверняка Олег Святославович не знал, что задумал двоюродный брат, но какую-то полезную информацию он обязательно даст, так что расспросить его с пристрастием нужно в обязательном порядке, и чем скорее, тем лучше».